Смутное беспокойство прервало сон, и Лена перевернулась на левый бок. Но от этого стало только хуже. Она открыла глаза и прямо перед собой в окне увидела огромный желтый диск луны. Это было оно — полнолуние. Так была наказана дочь Гамилькара за то, что она украла покрывала Танит, Вспомнились ей строки из «Саламбо» Флабера. Пока луна не уйдет из окна, оставалось только смиренно ждать, оставаясь в ее власти. А можно было предаться своим мыслям, что Елена и сделала. «Я обречена, так же, как и Вера. Ни одна из нас ни на что не способна». Эту смутную тоску, наверное, чувствуют многие люди, но все по-разному. У Ирины это выражается в словах: "Раньше меня одолевали разные страхи, а теперь ничто не радует. Нужно стараться выискивать положительные эмоции, чтобы была какая-то подзарядка". У Веры всё по-другому. Она хочет писать картины, но не может. и не сможет, вероятно, уже никогда. У нее много энергии, но и слишком много детей. Какие они разные, эти две женщины. Одна как тумбочка с полками, как затхлый воздух, потому что тумбочка всегда закрыта, в ней все раз и навсегда стоит на своих местах. Мужья существуют, потому что быть замужем — это нормально, Секс неизбежное приложение к брачной жизни, и он может существовать лишь в приличной форме. Оргазм без надобности. Дети не гуляют с родителями, потому что они принадлежат к другому поколению. Квартира не ремонтируется, потому что это плохая квартира. Курица подгорает, потому что с плитой что-то не так. Хотеть на дискотеку в 40 лет нелепо. Любовь допустима только между людьми своего круга и близкими по возрасту, а мечтать кем-то стать, когда в волосах блестят первые седые волоски, значит быть посмешищем. Главное порядочность, соблюдение правил этой жизни. А к 40 годам эти правила предполагают пристойное старение, оздоровительные процедуры, моцеон на свежем воздухе, борьбу с ожирением и геморроем. А вера вся. Порыв, вся свет. Она будто соткана из стремления к идеальному, ради которого готова на всё. Вера и восторг, вера и отчаяние, вера и неистребимая вера, вера и добровольное рабство, вера и дух непримиримой свободы. И это потрясающее умение восторгаться людьми, их талантом, их стуицизмом. Воистину талантливые люди, талантливы во всем. Но неужели вера сумеет раскрыться только в семейной жизни? Жёлтый шар медленно закатился за окно, и Елена незаметно для себя отключилась. Скорее Вера позвала её на свой очередной грандиозный приём. Ей ничего не стоило накормить всех готовой пиццей. Но она вдвойне в 3 дня сходила с ума на кухне, чтобы все 25 человек гостей могли после концерта попробовать шедевры вегетарианской кухни, на которые мало кто был способен. Ты что, так любишь готовить? Не слишком линеистом ты играешь роль женщины? всё удивлялась Лена. Лена, я не люблю готовить. Это правда. Понимаешь, просто во мне столько энергии, что я должна её как-то потратить. Слишком много энергии. Почему ты не тратишь её в студии? Бросить троих малышей на няню и исчезнуть на несколько дней? Ты же сама знаешь, что это невозможно. Пусть я лучше устрою настоящий праздник дома. Ты понимаешь? Ах, эти её смешные и понимаешь. Она слишком часто повторяла эти слова. Иногда Лена даже возмущалась. Ты же видишь, что я понимаю английский. Что ж ты с песка конца спрашиваешь, понимаю ли я тебя? И только позже ей стало ясно, какого понимания искала Вера. Такого же, какое бы так нужно и Елене. Настоящего. На этот раз Лена пришла к Вере совсем с семейством. Это было уже не впервые. Но каждый раз Лена повторяла дочери: "Даша, веди себя хорошо и впитывай, как губка, всё, что видишь. Ты ещё не раз встретишь в жизни людей, у которых есть деньги". Но люди, которые имеют такой вкус, такое открытое сердце и такое умение делать из своей жизни праздник для других, огромная радость это талант жить. Это не забывается никогда. Учись этому. Американцы, русские, французы, немцы, смешение языков, профессий, возрастов и представлений о жизни. Лена с жадностью впитывала в себя лица, улыбки, возгласы, Эта мозаика была нужна ей как воздух. В однородной среде она чувствовала себя как рыба в аквариуме. Спокойно, но слишком много стен. Концерт был грандиозным. Вначале выступил струнный квартет из филармонии, готовившийся к гастролям в Германии. Потом двое юношей, студенты консерватории, словно соревнуясь друг с другом, играли Листа, Моцарта, Скрябина, Бетховена. В них было столько молодой силы и темперамента. Руки летали по клавиатуре, аккорды молниями пронзали пространство, и казалось, что они готовы играть всю ночь, пока публика не попадает со стульев во изнеможении. Лена любовалась ими, ощущая и восхищение, и зависть, она понимала, что не это в ней, ни того напора, ни того божественного эгоцентризма, ни той безусловной веры в будущее, которая была у этих одарённых юнцов. И кто сказал, что годы приносят опыт и мудрость? Почему тот, кто сказал это, забыл упомянуть Что они отнимают, может быть, самое главное, бесстрашие и безоглядность?» Загрустив, Лена вышла ненадолго из зала, чтобы выпить бокал вина. После выступления музыкантов старший сын Веры вместе с Михаилом Ароновичем играли в четыре руки. Потом малыш играл один, и то, как быстро он осваивает инструмент, было удивительно. После старшего сына вышел средний, пяти лет от роду, и тоже сумел что-то сыграть на крошечной скрипочке. И, наконец, когда к роялю села Светлана, выбежала трехлетняя дочь-малютка, и, теребя о платьице, принялась петь, смешно выводя мелодию круглым кукольным ротиком и нисколько не смущаясь почтенной публики. Она, как и все исполнители, была награждена аплодисментами и долго и с удовольствием кланялась. В заключение пиц сыграл Гершвина, и гостям было предложено отоужинать. Это был триумф, веренный семьей. Эйфория, восторг и преклонение переполняли Елену. Это без сомнения был счастливый вечер в её жизни. Она подошла к Вере со словами: "Спасибо за всё. Твоя русская жизнь, кажется, удалась на славу, а а твой маленький пианист может далеко пойти. Лена, не правда ли, это чудо. Я так счастлива. Михаил Аронович удивительный человек. Нам так повезло. Это очень хорошо, что у моего сына русский педагог" Ведь в России уникальные школы игры на фортепиано. Михаил Аранович просто волшебник. Взгляни на него. Что ты думаешь? Ну, во-первых, он не русский, он еврей. Господи, какая ты смешная. Я никогда не думала об этом. Это важно? Нет, не важно. Просто это очевидно. И ещё, он немного грустный. Впрочем, может быть, На всех нас, кто живёт в России, есть какой-то отпечаток грусти, и на мне тоже. Ты думаешь, что он грустный? Тут к ним подбежали дети, и Вера принялась раздавать всем свои вкуснейшие пироги и торты. В какой-то момент за столом Вера светским тоном попросила Елену рассказать об их литературном клубе, сыну профессора консерватории, который находился тут же. Да, у нас есть женский литературный клуб. В нём 4 человека. Один член уже не член по причине беременности. Очередь за остальными, со смехом произнесла слегка захмелевшая Елена, вспомнив об Иден, который было совсем не до клуба. Заседания не было больше 2 месяцев. Что ты ему сказала? Что-то заподозрив, спросила Вера. Лена честно всё перевела. Ну зачем ты так говоришь, огорчилась Вера. Ну так беззлобно. Лена понимала, что от неё ждали другого. Но если бы ей было дано прикусывать язык, а Веру она любила и с клубом, и без клуба. Когда Лена рассказала об этом приёме Ирине, та выслушала с негодзвутимым лицом. а потом и зарекла. — Ну что ж, богатые люди могут позволить себе такое. Я рада, что ты смогла отвлечься. — Да я не отвлекалась. Я понимаю, что у меня и труба пониже, и дым пожиже, но я была просто счастлива быть там. — Ну что ж, счастлива, так счастлива. Хорошо, что тебе понравилось. Уже со слегка нахмурившимся лицом закруглилась Ирина. Но были моменты, когда лицо Ирины просветлялось. Это случалось, когда она говорила о XVIII веке, именно о XVIII веке. Век, как она считала, прочных устоев в обществе дворянских манер, дам в изысканных туалетах, мужчин с неколебимыми принципами, для которых честь была превыше всего. В своё время ей была предложена тема для диссертации именно по XVIII веку. Она отсидела положенное время в библиотеке, перелопатила достаточное количество уже существующей литературы и защитила диссертацию для определённого статуса в обществе, как она признавала. Елена была далека от идеализации века прагматизма. вдохновленного рационализма и двойной морали одна для вывески, вторая для личного пользования. Строгость семейной морали на флаге и разнузданный бордель в свободное от высокопарных разглагольствваний время. Безусловно, люди жили, любили и мыслили всегда И слава Богу, и в этом веке они безумствовали и парили над собственными меркантильными интересами, иначе угас бы род человеческий. Но сердце Елены было расено всегда отдано возрождению. Впрочем, как и античности, и бесспорно веку 20-му, самому волнующему, потому ещё живому и кровоточащему. Ну и всем кто в любые времена мог оставаться самим собой и смотреть на мир сквозь волшебную призму творчества. Они и дружили, как люди, выпорхнувшие из одного гнезда, но на мир они смотрели абсолютно разными глазами. Иногда это делало их разговоры интересными, но нередко это удручало. Они претерпелись друг к другу, и обе полагали, что можно бежать в одной упряжке в разных... направлениях. А Вера тем временем доживала последние месяцы своей русской жизни. После кризиса Пит принял решение переехать в Лондон, где он купил дом, где мог продолжить свою работу, а дети начать обучение, соответствующее западным стандартам. Елена загрустила, а Вера болезненно реагировала на все вопросы об отъезде. Когда-то в юности Пит сидел у стен Петропавловской крепости и мечтал о том, что будет жить в России, и она станет его домом. И он сумел всего этого добиться. Он был влюблён в русскую культуру и мечтал сеять здесь разумное, доброе, вечное. И всё сбылось, и даже случилось чудо. Его жена тоже полюбила Россию. Она смешно объясняла эту любовь, говоря, что в её гороскопе сказано о любви к тёмным странам. Она обожала Индию, а теперь вот ещё и Россию. Елена подшучивала над ней: "Просто здесь ты принцесса, а на западе одна из многих". Но Елена знала, что чувство веры истинно. Как-то раз Вера и Елена сидели на картонках на лесничной площадке. Они говорили о первой любви, о первом сексуальном опыте и о любви вообще. У Елены всё это было непростым, не очень удачным и не самым счастливым. У Веры напротив, всё было органичным, своевременным, если не ранним, и оставило в душе аромат подобный сгоревшим индийским палочкам они потягивали красное вино на их лицах играли блики от плавших некогда чувств как вдруг лена спросила подожди я не пойму а почему вы расстались такая сумасшедшая любовь почти в возрасте ромео и джульетты жили вместе так почему расстались но запнулась вера Но я не знаю. Даже мы жили вместе, а потом расстались. Я я даже не помню, почему. Я, наверное, наивная, и у меня не было именно такого опыта. Но я всегда думала, что либо людей разлучает смерть, либо они точно знают, почему они расстались. Разве не так? Это очень странно или глупо, Елена? Но я не знаю. Почему мы расстались? Может быть, кто-то куда-то уехал или ещё что-то? А ты уверена, что ты его любила? Твои вопросы ставят меня в тупик. Я не знаю, почему я не помню, как мы расстались. Я ещё буду думать об этом. Елена допила свой бокал, поставила его на выступ стены и стала рассказывать Вере историю любви. у которой не могло быть счастливого финала, и от этого она, короткая и мучительная, была лишь острее и прекраснее. Слезы выступили на ее глазах. Она витала в мыслях своих далеко-далеко и не заметила, как Вера, уронив голову на грудь, стала шептать. «Это так глубоко! Это так глубоко!» «Что?» — спросила Елена. Что, глубоко? О чём ты? Я прошу тебя, останься. Он сейчас придёт. Ты понимаешь? Я не знаю, что мне делать. Ты понимаешь, о ком я? Понимаю, медленно произнесла Елена, едва соображая, что же случилось с подругой. Посмотри на него внимательно, Елена. Ты понимаешь, достаточно хорошо. Лицо Елены сделалось серьёзным и почти грустным. Они спустились вниз. Вскоре пришёл Михаил Аранович и сел за фортепиано. Вера разлила по чашкам чай и иногда бросала на Елену вопрошающий взгляд. Елена бесцельно топталась на кухне, будто слегка нервничала. Лицо её ничего не выражало, а внутри будто кто-то подвывал. Почему? И не от того так было, что она была раздражена или смела осуждать, но просто силилась понять. Она слишком доверяла Вере, чтобы не осознавать, что есть на всё свои причины. Михаил Аранович ушёл. Ну что? нетерпеливо спросила Вера. Он действительно грустный? ответила Елена. Да. Он грустный, потому что Светлана его не любит. Она вообще не похожа на любящего человека. Даже когда они вместе за столом, она никогда не заботится о нём, просто не обращает на него внимания. Может быть, она приходит очень уставшая после работы? Да, но это не то. Она его попросту не любит. Ну что ты о нём думаешь? Я не могу много сказать. Что же? Пойми, Вера, я его почти не знаю. Видела несколько раз на твоих концертах. Никогда особенно не вглядывалась. Ты же знаешь, я всегда хочу общаться прежде всего с тобой. Я вижу, что он нормальный, приятный в виду человек, и всё. И всё? Ну, пока. Да. Ты, может быть, думаешь, что у нас какие-то отношения? Я ничего не думаю. Не знаю, как у вас может быть и не так строго. Но в нашей культуре даже поцелуй в такой ситуации большой грех. Я всё понимаю, но также понимаю и то, что жизнь не разлинованная доска. Хотя сейчас мне грустно, я привыкла восхищаться твоей семьёй. Не говори так. Мне больно это слышать. Ведь я люблю Питу. Ты понимаешь? Понимаю? Снизу раздался звонок. Вера вышла в прихожую и нажала на кнопку домофона. Это из летнего сада вернулась няня с девочкой Дюймовочкой. Скорее Лена ушла домой. Она сидела в вагоне метро и думала о Вере. Что с ней? Дури взбесившейся женщины, не находящей себе применения? Зачем это она? Нет, здесь другое, все сложнее. Какой бы радужной ни казалась ее жизнь, Вера живет в жестких рамках. У Пита есть семья, любимая жена, трое восхитительных детей. Он строит всю жизнь... по плану им начертанному и он движется по жизни строя свою карьеру не зная остановок и даже промедлений спринтер и марафонец в одном флаконе всё идеально продумано бабе цветы детям мороженое и вера запрограммирована в этой схеме как прекрасное плодоносящее дерево которое окружено заботой штатных садовников и потому счастливо Вот тут и кроется разгадка. Она не дерево. Опять этот камень преткновения. Женщина-мать и женщина-человек. 2 часа в день, когда она имеет право быть сама собой в студии. В ушах детские крики, каши и капризы. Они не оставляют её и там, перед Мальбертом. курица с кистью в лапе. Интересно, Пит и в самом деле считает, что именно так можно стать художником? Не может быть, он слишком имен для этого. Тогда что же? И на что реально способна Вера? И что для нее Михаил Аронович? Человек, с которым она ощущает себя вне схемы? Наверное, так. Он не производит впечатления человека с большой силой воли. Если бы они вдруг оказались вдвоём перед лицом этой жизни, что случилось бы? Бесконечный вопрос прервал голос в динамиках. Поезд пришёл на конечную станцию.